10. Лизи вновь спросила Дарлу, не составит ли ей компанию в поездке в Гринлаун. И Дарла покачала головой. У нее есть кассеты со старым романом Майка Нунана, сказала она, а теперь будет шанс их прослушать. К тому времени она уже умылась в ванной Аманды, подкрасилась, завязала волосы на затылке. Выглядела она хорошо, а Лизи по собственному опыту знала. Насколько хорошо выглядит женщина, настолько хорошо она себя и чувствует. Поэтому легонько сжала руку Дарлы, наказала ехать осторожно и провожала взглядом, пока автомобиль не скрылся из виду. Потом неспешно прошлась по дому Аманды, обошла его снаружи, убедилась, что все заперто — окна, двери, подвал, гараж. Оставила два гаражных окна приоткрытыми, чтобы стравливать жар. Этому тоже научил ее Скотт. А сам научился от отца, восхитительного с парки Лэндона, который также научил его читать в два года, считать на маленькой грифельной доске, которая стояла на кухне рядом с плитой, прыгать с лавки с криком «Джеронимо!» И, разумеется, кровь булам, Станции була. Я полагаю, все равно, что стояние крестного пути. «Места, где останавливался Иисус, когда нес крест, поднимаясь на Голгофу». Он говорит это и смеется. Это нервный смех, смех с оглядкой, смех ребенка над похабным анекдотом. «Да, именно так», — бормочет Лизи и дрожит всем телом, несмотря на послеполуденную жару. «Давние воспоминания продолжают вырываться на поверхность настоящего». И это тревожит. Такое ощущение, что прошлое и не умирало. Словно на каком-то уровне Великой Башни Времени все это продолжает происходить. Нехорошо так думать. Такие мысли приведут тебя в гиблое место. Я в этом не сомневаюсь. Лизи громко и нервно рассмеялась. Она направлялась к своему автомобилю со связкой ключей Аманды. но удивление тяжелой. Тяжелее ее связки ключей, хотя дому Лизи гораздо больше, на указательном пальце правой руки, ощущая, что она уже в гиблом месте. Аманда в дурдоме это только начало. Есть еще Зак Маккул, и этот отвратительный инкунг, профессор Вудбоди. События последнего дня заставили ее забыть об этой парочке, но это не значит, что они перестали существовать. Лиззи слишком устала, чтобы браться за Вудбоди прямо сегодня вечером, чтобы отыскать его логово, но все равно ей лучше этим заняться, хотя бы потому, что ее телефонный дружок Зак говорил так, будто действительно мог представлять собой опасность. Она села в автомобиль, положила ключи большой сисы Анди Банни в бардачок, задним ходом выехала с подъездной дорожки. Когда она это делала, лучи опускающегося солнца отразились от чего-то на заднем сиденье, послав зайчики на крышу. Удивленная Лизи нажала на педаль тормоза, оглянулась и увидела серебряную лопату. Начало библиотека Шипмана. Лизи протянула руку, коснулась деревянного черенка и почувствовала, что немного успокаивается. Подъехав к самой дороге, Посмотрела направо, налево, не увидела ничего движущегося, выехала на первую полосу. Миссис Джонс, которая сидела на крыльце своего дома, помахала ей рукой. Лиззи ответила тем же. Потом вновь просунула руку между двумя передними сиденьями BMW, чтобы еще раз коснуться черенка.